Глава 15. Я разулся и потопал в большую комнату, откуда раздавались голоса и позвякивание, И остолбенел. Нет, ничего особенного в комнате не происходило. Двое наряжали елку, доставая из картонной коробки стеклянные ёлочные игрушки. Они-то извякали, легонько сталкиваясь друг с другом на качающихся ветках. Удивительное заключалось в наряжающих. «Ну, женщина, понятно, была Илгой, а вот мужик...» «Да кто его сюда звал?» Несколько мгновений я размышлял. Сразу взять непрошенного гостя за шкирку и выбросить за порог? Или сначала узнать, зачем пришел? Ладно, выбросить я его всегда успею. «Ну, привет!» — сказал я. Они обернулись. «Здравствуй!» — откликнулась Илга. А Кеша осклабился и полез здороваться за руку. Я его тормознул взглядом и сказал Илге. «Мы пойдем на кухню потолкуем». Я повернулся к ним спиной и двинулся на кухню. Стропилин поплелся следом. «Ну и чего ты приперся?» Сразу спросил я, едва мы остались наедине. «Тебя кто звал?» «Да вот, зашел!» Растерянно пробормотал он. Вид у него был жалкий. Сразу, видать, отощал на казенных харчах в СИЗО. Однако жалеть я его не собирался, сам виноват. Не умеешь вести дела, не суйся. Хотя... Надо бы из него вытрясти, побольше сведений о местном теневом рынке может пригодиться. Ведь до поры до времени Стропелин был его участником, покуда Раганосту не понадобилось жертва на заклане. А может и снова им станет. Зачем Кирееву терять проверенного человека, которого он провел через горнило следствия? Мне предстоит внедрение в их банду, так что не стоит пренебрегать никакими связями. Тем более, что меня ведь тоже хотят принести в жертву, только интересам госбезопасности. Так и случится, если меня захотят жестоко проверить. И этой проверки я не пройду. Вряд ли я единственный вариант. Скорее всего, у полковника Михайлова есть еще козыри в рукаве. А вот я у самого себя единственный. Один раз судьба мне предоставила шанс на вторую попытку, однако второго может и не удостоить. Так что лучше самому о себе позаботиться. Следовательно, нужно быть хитрым и изворотливым, как черт. «Давно тебя выпустили?» — спросил я, сменив тон. «Два дня назад», — откликнулся Иннокентий. Туго пришлось. Он только кивнул и уставился в пол. «Ладно, ты извини, что я тебя так встретил», — пробормотал я. «Просто не ожидал увидеть у себя дома». «Это ты извини», — откликнулся Стропилин. «Я позвонил в дверь, думал, ты дома». Открыл твоя жена». «Говорит, заходите, он скоро придет. «Ты в смысле?» «Говорит, поможете мне игрушки на елку повесить». «Новый год скоро». «А зачем я тебе понадобился?» «Из райком меня выгнали», — вздохнул он. «А жилье у меня было служебное». Машину я продал через комиссионку, как ты и советовал. Деньги я отдал за пластинки. Короче, ни денег, ни жилья, ни работы. Так ты бомж? Чего? Без конуры? Да. На два дня где кантовался? У знакомых, но там больше нельзя. Так ты у меня хочешь заночевать? Да, если можно. Кеша состряпал просящий взгляд. Ну, пару ночей можно, сказал я. «Перекантуешься на диванчике?» «Спасибо!» — обрадовался он. «Дня за два я что-нибудь придумаю!» Честно говоря, я сомневался, что за два дня, но мне нужно было его доверие. Так что я готов был потерпеть его присутствие и дольше. Думаю, Илга тоже не станет возражать. Вон они как мило елочку вдвоем украсили. А потом схожу к Груне, может, у нее в общаге можно будет пристроить бывшего инструктора райкома-комсомола. А пока вытяну из Кеши все, что смогу. Кстати, надо бы с Витьком посоветоваться о методах внедрения и насчет Стропилина тоже. Я не собираюсь тыкаться вслепую, как кутенок. «Но если с елочкой покончено, — пробурчал я, — пора бы уже и пожрать». «Илга!» «Иду!» — откликнулась она. Через минуту жена появилась на кухне. «Илга», — сказал ей, Кенти поживет у нас пару дней». «Хорошо». Коротко отозвалась она. Неплохо бы нас накормить, напомнил я. У меня все давно готово, улыбнулась она. Нужно лишь разогреть. А, ну ты давай, грей и все такое, кивнул я. Позовешь, когда все будет готово. Я махнул Кеша рукой, и мы вернулись в большую комнату, где на елке уже висели игрушки и мишура. Не хватало только гирлянды, обещанной трудовиком. Что еще нужно для встречи Нового года? Выпивка и закуска. Надо бы раздобыть что-нибудь вкусненького. Деньги у меня были, но по магазинам бегать некогда. Хотя сейчас в магазинах просто так ничего не возьмешь. Нужны более надежные пути. Давненько я не пересекался с сильными градо сего. Тем более, что мне теперь надо активнее с ними контактировать. «У тебя какие-нибудь телефоны в памяти сохранились?» — спросил я устропильно. — Нужно и все, — ответил он. — Только сейчас со мной никто разговаривать не желает. — С тобой не желают, — не стал я его самолюбие. — А со мной не откажутся. — А кому ты хочешь позвонить? — с робкой надеждой спросил он и добавил. — Насчет меня? — Не, насчет жрачки к новогоднему столу. И корк, таманчоусы, ветчинка, сервелатик. — Тогда Северьянычу, вздохнул Кеша. — Кто такой? — Иван Северьянович заболотный, заведующий базой, которая поставляет продукты в систему общепита. А, постой, пробормотал я. У него жена еще такая толстая, но синий, как слива. Любит высокие прически. Да, кивнул он. Ирина Тарасовна. У них есть сынишка Тарасик, продолжал я. Ходит в мою секцию карате. Ну-ка, продиктуй мне номерок. Стропилин принялся диктовать, а я набирать на диске телефона. Через несколько мгновений мне ответили. «Иван Северьянович?» — спросил я. «Да», — буркнули на другом конце провода. «С кем говорю?» «Данилов, тренер вашего сына...» «Александр Сергеевич», — обрадовался за базы. «Чем могу помочь?» «Мне бы встретиться с вами». «С удовольствием, а когда?» «Желательно, до Нового года». «Значит, завтра», — откликнулся Северьянович. «Можете подъехать к 17 часам ко мне на работу?» «Подъеду». «Тогда я жду вас по адресу Круговая, десять». «Буду». «Тогда до встречи». «До свидания». Я положил трубку, посмотрел на поскучневшего приятеля. «Горюешь по прошлому?» — спросил я. Он неопределенно пожал плечами. В этот момент Илга позвала нас ужинать. За едой мы втроем непринужденно болтали, вспоминая, как встречали Новый год в детстве. Даже приунывший Кеша оживился. Воспоминания у всех оказались хорошие, вот только Стропилин все время намекал на неизвестные мне моменты их с Шуриком совместных школьных безобразий. Так что мне приходилось лишь утвердительно кивать головой и многозначительно хмыкать. Может, зря я согласился приютить этого бомжа. Еще поставят меня в дурацкое положение. После ужина Илга выдала гостю постельное белье, и мы с ней уединились в спальне. О том, чтобы заниматься любовью, не могло быть и речи. Внутренние перегородки в квартире не слишком толстые. Может быть, поэтому не удалось сразу уснуть. Вообще-то на бессонницу Санек не жаловался, тем более, что дни его, мои то есть, обычно были столь насыщенными, что даже могучий организм 22-летнего парня к вечеру утомлялся. А тут я лежал в темноте, как колода, и ни в одном глазу. Илга тоже не спала, и чтобы не молчать, я сказал. «Хочу на каникулах съездить в Москву. Ты поедешь со мной?» Она ответила не сразу, но ответ ее меня не удивил, да и не расстроил тоже. «Рада бы, но не могу покинуть сейчас город». «Почему?» — сделал я вид, что удивлен. Ну, Кирюши наметился прогресс, нельзя его оставлять сейчас одного». «А меня можно?» «Ты тоже можешь остаться», — последовал ответ. «Хочу увидеть столицу нашей Родины», — упрямо возразил я. «Заодно я узнаю, возьмут наш фильм на фестиваль или нет». «А где ты там будешь жить?» Вопрос застал меня врасплох. Я ведь и в самом деле не задумывался над этим. Совсем забыл, что в СССР так просто в гостиницу не попасть. Нужно иметь командировочное предписание, чтобы организация забронировала номер. Попросить что ли Ниночку? Но ведь средняя школа в провинции — это не оборонное предприятие, могут и отказать. «Я тебе дам один адрес», — сказала вдруг жена. «А с адресом небольшое поручение». «А по этому адресу можно будет Кости кинуть?» «Кости?» — удивилась Инга. «Ты собираешься играть?» «Почему играть?» «Ну, есть такая игра в Кости». «А, нет, это лишь выражение такое. Означает место, где можно переночевать». «Во всяком случае, там тебе помогут жильем». «И на том спасибо». «А теперь давай спать», — сказала она. «Завтра у меня полноценный рабочий день, а еще надо будет по магазинам побегать». «Составь список того, что нужно купить», — гордясь собой произнес я. «Я все достану». «О, это было бы очень хорошо!» — откликнулась Илга. Поцеловав меня, она повернулась на другой бок и тут же уснула. Я успел подумать о том, что будет здорово хотя бы на время праздников забыть всю эту шпионско-бандитскую трихомудию и тоже отрубился. Утром за завтраком незваный гость сказал, что собирается поискать работу. Это, конечно, благой порыв, уж чего-чего работы в эту эпоху хватало. Все доски объявлений заклеены бумажками со словами "требуется". и далее следует список специальностей. Проблема только в том, что лишних ключей у нас для него нету, а так он даже во двор не попадет. Хотя вчера как-то попал, видать, сторож пустил. Зайдешь ко мне в школу после четырех, сказал я ему. «Съездим вместе к Северьянычу, поможешь мне». «Хорошо», — кивнул Кеша, хотя вид у него при этом был не слишком радостный. В школе уроки шли ни шатка, ни валка, всем хотелось расслабиться включая преподавателей, которые с утра уже были на взводе, предвкушая вечерние посиделки, перед которыми должен пройти так называемый утренник для пятых, шестых, седьмых и восьмых классов. Мне надо бы поприсутствовать на обоих мероприятиях, вот только жрачку раздобыть и закинуть ее домой. Так что Стропилин мне очень пригодится. Все-таки это очень удобно иметь под рукой человека, который тебе чем-то обязан. Иннокентий не подвел. В 16.00 он уже маялся в школьном вестибюле. Я оделся, и мы вышли на улицу. Надо было поймать такси. «Ну, как твои успехи?» — спросил я у своего спутника, стоя на краю тротуара с поднятой рукой. «Могут взять в дворники», — ответил он не слишком воодушевленно. «Предоставляют служебное жилье». «Так это отлично». «Да, только не раньше 2 января. До 2 мы тебя как-нибудь потерпим». «Спасибо», — откликнулся Стропилин. «Только неудобно вас стеснять. Переконтуюсь как-нибудь». Я опустил руку, подошел к нему вплотную и даже взял его за грудки. «Слушай, Инокенти, как тебя там?» — сказал я ему тихо и почти ласково. «Ты мне доставил массу неприятностей, и любить мне тебя не за что. Но завтра Новый год, так что не порти мне праздник». Не хочу думать, что я выставил на мороз парня, который мой грёбаный школьный приятель. А утром второго дуй в свою дворницкую. Он только кивал, едва ли не рыдая от благодарности. К счастью, показалась желтая Волга с шашечками. Надпустив стропилина, я кинулся почти перерез, размахивая рукой. Тачка тормознула. Я открыл заднюю дверцу, чтобы Кеша не вздумал никуда улизнуть. А потом сел рядом с водилой и назвал адрес. Через 10 минут мы были уже на месте. Круговая 10 оказалась не зданием, а целым комплексом. Это и понятно. Это же продуктовая база. За ворота нас пустили, как только я назвал пароль, в смысле имя заведующего. Нас с Кешей даже проводили в административное здание. Внутри мы наткнулись еще на одного вахтера, но этот оказался бдительнее привратника. Прежде чем пропустить нас через вертушку, старикан позвонил куда-то. Тот Ивана Северьяновича спрашивают», — сообщил он в трубку. «Кто спрашивает? Сейчас». «Данилов», — подсказал я. «Данилов, Грит», — повторил вахтер. «Ага, пущать, значит. Ну, пусть идут». Он положил в трубку почти точно такого же аппарата, какой стоял у меня дома, и вытянул железный штырь, который блокировал вращающийся турникет. Я шагнул вперед, Кеша за мною, Но тут старикам вскочил, словно намеревался ухватить стропилина за полы пальто. А ты, мелок, куда! Это со мной, отрезал я. Сказано только Данилова. Ладно, Кеша!» — вздохнул я, поворачиваясь к приятелю. Подожди меня тут. он обреченно кивнул. Вид у него при этом был совершенно убитый. Но понятно! Привык водить дружбу с лучшими людьми города, открывать пинком любую дверь, а теперь его держат в привратницкой, как обычного лакея. Как бы ни удрал в приступе излишне болезненного самолюбия. Об этом я думал уже на ходу, шагая по длинному коридору со множеством дверей, которые то и дело открывались и закрывались. Забоченные люди выскакивали из одних и скрывались в других. Наконец я увидел дверь с табличкой «Завбазой». «Т», «Заболотный» и «С». Стучать не стал. Рванул ручку на себя и вошел. Но ну и, само собой, оказался в приемной, где стучала по клавишам громадной пишущей машинки миловидная секретарша. Слишком миловидная, чтобы мадам «Заболотная» Инна Тарасовна могла спать спокойно. Она подняла на меня взор голубых глазок и молча качнула белокурой шевелюрой в сторону, обитой кожзамом двери. Я понял, что отдельно докладывать обо мне она не собирается. Но ничего, мы не гордые. И я шагнул в кабинет за базой. Иван Северьяныч, худой и весь какой-то скрюченный, нехотя поднялся со своего места, чтобы поручкаться со мной. Ни коньяком, ни чаем угощать не стал, сразу перешел к делу. Я выложил перед ним список, заготовленный Илга, и он, водрузив на извилистый нос очки, не торопясь его изучил. Потом взял трубку и вызвал кладовщика. Вскоре явился дядя в сатиновом халате, натянутом поверх телогрейки. На залысом лбу у него тоже были очки, а из нагрудного кармана торчали авторучки и карандаши. «Вот, Рубинович, отпустите товарищу!» – пробурчал Заболотный, протягивая ему мой список. Тот взял бумажку, стряхнул на нос очки, ознакомился со списком. Глаза его сделались несчастными. «Как оформлять будем, Иван Северьянович?» — спросил он, едва ли не плача. «Сактируй! Мне ли тебя учить?» — проворчал завбазой «Примешь наличные у товарища, как за некондицию». «Под вашу ответственность, Иван Северьянович». «Само собой», — отмахнулся тот. Кладовщик выскочил из кабинета. Я тоже поднялся. «Как там мой Тарасик?» — спросил Завбазый. «Старается». Тарасик был редкостным увольним и лодырем, так что пришлось кривить душой. «Старается, Иван Северьяныч!» — обнадежил я папашу. «Ну и славно!» — обрадовался тот. «С наступающим Новым годом, Александр Сергеевич!» Я ответил ему тем же и с облегчением выскочил из кабинета, больше похожего на затхлый чулан. «Приемный меня ждал товарищ Рабинович!» Он оповел меня на склад, где, качая головой и шепотом жалуясь, взял большой ящик и принялся в него укладывать продукты из списка. Закончив эту, морально угнетающую его работу, он взял деревянные счеты и стал щелкать их костяшками, черкая в бумажке, что лежало перед ним. Наконец он подбил бабки и объявил мне итоговую сумму. 112 двенадцать рублей 40 копеек». Сумма была чувствительной для моего кошелька, но не фатальной. Купия тот же набор в магазине, пришлось бы выложить 20 червонцев, не меньше. Рассчитавшись, я взял ящик и поволок его к выходу. На проходной меня поджидал Кеша. Не удрал все-таки. Он было собирался взять мою ношу, но я сказал ему, чтобы лучше нашел машину. Стропилин довольно быстро договорился с шофером грузовика, как раз покидавшего базу. Когда мы устроились в его кабине, я сказал приятелю. «Если не трудно, закинь все это к нам. Мне еще в школу надо вернуться».